Роберт Сальваторе «Темное зеркало» Восход, рождение нового дня, пробуждение наземного мира, наполненного надеждами и мечтами миллиона сердец, но полного так же, как довелось мне узнать безнадежных трудов столь многих иных. В темном мире моего наследия не существует рассвета, и ничто в лишенном свете подземья не может сравниться с красотой солнца, медленно поднимающегося над краем восточного горизонта. Там нет дня, нет ночи, нет времен года. Несомненно, в постоянном тепле и постоянной темноте душа что-то теряет. Несомненно, в вечной мгле подземья невозможно испытать высокую надежду, пусть она и не имеет причин, но кажется столь достижимой в тот волшебный момент, когда горизонт серебрится с приближением утреннего солнца. Когда темнота неизменна, мрачное ощущение сумерек вскоре пропадает. Волнующие ночные тайны наземного мира уступают место настоящим врагам и реальным опасностям подземья. Время года в подземье также неизменно, на поверхности земли зима возвещает время раздумья, время мысли о смертности, о тех, кто ушел от нас. Но это всего лишь одно из времен года, и уныние не задерживается надолго. Я видел, как весной оживают животные, наблюдал, как просыпаются медведи, а рыбы пробивают путь к своим местам нереста сквозь быстрое течение». Я видел, как птицы играют в воздухе, как впервые свободно скачет новорожденный жеребенок. Животные подземья не танцуют. Циклы наземного мира более изменчивы. Здесь нет одного постоянного настроения. Ни мрачного, ни безудержно радостного. Эмоциональные высоты, которых можно достичь с рассветом, сменяются снижением по мере того, как огненный шар опускается на западе. Это лучший путь. Пусть страхи останутся для ночи, а день будет исполнен солнцем и надежды. Пусть гнев успокоит зимние снега, чтобы забыть о нем в тепле весны. В неизменном подземье гнев вынашивается до тех пор, пока жажда возмездия не будет утолена. Это постоянство влияет и на религию, которая властвует над моими сородичами темными эльфами. Жрицы правят моим родным городом, и все склоняются перед волей жестокой лолт, паучьей королевы. Впрочем, религия дроу – лишь способ получения практической выгоды и достижения власти, И, несмотря на все свои церемонии и ритуалы, мой народ духовно мертв. Ведь духовность — это смешение чувств, контраст дня и ночи, которого эльфы Дроу никогда не познают. Это падение к отчаянию и восхождение к высочайшим пикам. Вершины кажутся выше, когда поднимаются из глубин. Я не мог подобрать дня лучше, чтобы выбраться из Митрилхалла, где мой друг Бреннер Боевой Молот некогда был королем. Два века родина Дварфа была в руках злобных серых Дварфов, дуэргаров и их могущественного предводителя дракона Теней по имени Мерцающий Мрак. Теперь дракон был мертв. Сраженный самим Бреннером и серые Дварфы выметены прочь. В горах... Вокруг Дварвской цитадели лежал глубокий снег, но синева предрассветного неба была бездонна и чиста, и последние звезды упрямо догорали до конца, до тех пор, пока ночь не уступит свою власть над землей. Я удачно рассчитал время, чтобы занять место на обращенном к востоку плоском камне, очищенном ветром от снега, за мгновение до того, ежедневного события, которое, я надеюсь, не пропустить ни разу. Я не могу описать трепет и замирание сердца в моей груди в последний момент перед тем, как желтая кромка фауэрунского солнца пересекла сияющую линию горизонта. Я скитался по надземному миру почти два десятилетия, но не устал и не устану от созерцания рассвета, для меня он стал полной противоположностью бед, пережитых мной в подземье, символом побега из лишенного света мира, прочь от темных путей моего народа. Даже когда рассвет заканчивается, когда солнце полностью поднялось и быстро взбирается по восточному небосклону, я чувствую его тепло, пронизывающее мою черную кожу и дарящее мне энергию которой я и не ведал в глубинах земли